Глава 5. Первая группа. Доложите обстановку. Шипение и треск рации доставляли много неудобства в попытке понять услышанное. Устройство связи было создано не на артефактах силы, а изобретено учеными еще при маршале Воронцоме, что позволяло рации работать рядом с источником силы и на территориях с повышенной концентрацией чистой энергии. У нас все тихо. Похоже, эти катакомбы тянутся под всем городом, «И пока непонятно, куда они нас выведут», — со злостью произнес командир первой группы. Группы дружинников в поисках источника обследовали несколько входов в древние катакомбы под центром города. Псков — старый город, и скрывает под собой немало тайн. Многие поселения развивались не только в Шиль, но и при некоторых правителях уходили вниз. Потайные ходы из города, захоронения правящей семьи и хранилища припасов во время осады. Вторая группа. Леонид недовольно хмурился от шума рации. Вступили в огневой контакт с огромными жуками. Необходима поддержка и разрешение на применение силы. По интенсивности стрельбы и стрекоту насекомых там действительно сейчас горячо. Значит, скоро узнаем, что охраняли жуки, раз это было настолько ценным для Асуров. Держитесь, отправим к вам все остальные группы. Бросив на меня взгляд и получив разрешение, Леонид продолжил. Разрешаю ударные техники не выше ранга ведаря. При угрозе для жизни тебе без ограничений. Может, наших воинов на помощь отправить? Горячей молодежи у нас в последнее время слишком много. Тяжело вздохнул Торстейн. Норги на проверку отреагировали с радостью и небывалым воодушевлением. Торстейн с братом Хаканом развернулись на славу, и тонкая цепочка норгов превратилась в реку желающих покинуть подконтрольные свеем земли. Учитывая действующие законы и традиции северян, единственное достойное для мужчины занятие — это охота, торговля или война. Поэтому в городе был определенный переизбыток молодых воинов, от которых Торстейн хотел поскорее избавиться и выплатить налог кровью за несколько лет вперед. — Справятся сами, — резко заявил Леонид. — Княже, может, стоит самим спуститься. Наконец-то дозрел мой командир личной охраны. И о первом, невзирая на недовольное сопение за спиной, спустился в лаз, ведущий вниз. Узкие катакомбы, по которым прошла вторая группа, использовались под захоронение жрецов, и с трудом можно было одному человеку протиснуться между стенками. Тем удивительнее было выйти в просторную пещеру, где дружинники держали оборону. — Пруд без остановки! — выдохнул командир пятерки худесников, Работать коленками и огнестрелом становится все труднее, — А сила странно реагирует на попытки создать технику. Поработали дружинники хорошо. Об этом говорили горы и тел тварей. Полутораметровые жуки с мощными жвалами и прочной хитиновой броней выступали в роли первого заслона, способного справиться с обычным человеком. Неужели здесь находится подземная аномалия с собственным сердцем? Где остальные группы? Перекрыли проходы для безопасного периметра. Пятая группа выдвинулась на разведку и больше не подает сигнал. С ними седой, так что проблем не будет, уверенно заявил командир второй группы. Седой опытный воин, прошедший через демонов и тварей Асуров, его не испугают какие-то жуки. Если, конечно, внутри подземных пещер скрываются одни только жуки. Возвращаются. Вскоре далекие звуки выстрелов стали намного громче, и группа дружинников, поддерживая друг друга, вывалилась из узкого прохода. «Князь, уходите, их там сотни, и за нами идет Альфа», нашел меня взглядом седой. Лезть в неизвестную, да еще и подземную аномалию глупо, но и уйти, не попрощавшись, я не могу. Щедро зачерпнув энергии, дыхание смерти отправилось в проход, из которого только что вышли дружинники. По всплеску смерти внизу угощение пришло к месту. Сердце, расположенное под землей, «Представляют для меня большой интерес. Причем на меня его подтолкнули Асуры. Стоит ли идти на прямой конфликт с получившим разум источником, или лучше договориться? Без помощи либо мира это будет трудно сделать. Что ж, теперь я хотя бы знаю, что скрывается под Псковом. Торстейн, проверьте все выходы наверх и установите мощный заслон. Самостоятельно вниз не лезьте. Все сделаем, Конунг. Никто оттуда не выйдет. Может, отправим воинов на зачистку?» надежды, спросил предводитель Норгов. «Пока еще не время, и не стоит будить лихо, пока оно спит. Поднимаемся наверх, мы увидели, что хотели». Недавний поход против мятежников был для меня тревожным событием. Разбираться с сердцем сейчас непозволительная роскошь. Асуры могли ударить в любой момент и где угодно. Тяжело бороться с тем, кто полностью контролирует орбиту планеты, а мы не имеем никаких средств для его поражения». Нет, пару раз я видел вспышки в небе, но, скорее всего, это был Любомир или кто-то из его древних соратников с других континентов, способных проводить через себя всю мощь сердца и развитых источников силы. Последняя разработка инженера Форонова давала возможность покорить воздушное пространство, но от разработки до внедрения проходит немало времени, хотя инженерам были предоставлены все ресурсы княжества и мастера Демидовых. Кстати, про Юрия. Не выдержав, мой однокурсник решил вернуться на родную землю и оттуда грозить канцлеру Супову, попутно возвращая земли клана под свою руку. Что ж, я не смог его удержать. Может, отвлечет на себя хоть какие-то силы альянса кланов. Вернувшись из Пскова с молодым пополнением для дружины и полков, меня ждало еще одно важное событие. Массовый сбор ополчения и набор новых полков может надорвать экономику любого клана. Особенно сейчас, когда все рухнуло и новая гражданская война может поставить людей на грань голода. Но в Российской империи хватало воинов и помимо клановых дружин. Северная армия полностью кормилась с моих рук. Для любого государства подобное влияние аристократа на защитников трона и государства губительно, но в данном случае я ничего не мог поделать. Иные варианты для военных были намного хуже. Клянусь быть верным присяге, «защищать империю и ее народ от всех врагов, не щадя живота своего», — зачитывал текст присяги очередной командир полка. Северная армия присягает наследнице без указания правящего дома. Я настоял, хоть это немного, и омрачило торжество Анны, но потому, как светилось ее лицо с подарком, я угадал. Бесконечные вопросы и упреки тут же отпали. Полезность для некоторых женщин — самое главное качество в мужчине. — Радует, что жены у меня другие. — Воины, благодарю вас за верность долгу и своей чести. Мы победимся врагов и вернем отчий дом. Смоем кровью предательский удар, нанесенный коварными мятежниками, и после этого восторжествует справедливость. Никто не будет забыт, обещаю, — яростно произнесла Анна, не забывая использовать ментальные техники. Шапки к небу и крики радости, но в воздухе все ощутимее пахло кровью. Лишь только в сказках войны проходят без потерь. Запах смерти с привкусом крови на губах Игорь преследует солдат всю оставшуюся жизнь. «Ты снова недоволен. Что на этот раз я сделала не так?» Подошла ко мне Анна после окончания присяги. Великая княжна сменила тактику. Поняв, что прошлый подход не работает, она сменила наши взаимоотношения на подчиненное положение, взяв в кулак свои эмоции. «Далеко пойдет». Правда, скорее всего, мало кому это понравится. Пообещаю людям мир, процветание и главенство закона, как тебя тут же вознесут на трон. Враги после этого и дня не усидят в столице. Не любит она критику. В следующий раз покажу тебе речь перед тем, как начать выступать. Кстати, с тобой давно хотела поговорить герцогиня Франков. У нее какие-то важные новости из своей страны. Обойдемся без прелюдии, Анна. Зови Сильвию. «Узнаем, как ты снова хочешь на меня повлиять». Герцогиня Сильвия де Брисак, про которую я давно забыл, все так же жила в моем поместье и не собиралась возвращаться в родное королевство, где некогда занимала высокое положение. Сейчас на ее родине шла непонятная возня между вернувшимися герцогами с армиями наемников из кантонов. В Северном княжестве герцогиня де Брисак занималась общественно полезным занятием, принимая и распределяя беженцев из своего королевства. Но хлебниками они не были, поэтому старались быстро влиться в экономическую жизнь Твери. Вопросов к Сильвии тоже не было, и даже жены не смотрели подозрительно в ее сторону и приняли в ближний круг. «Князь», — изящно поклонилась Сильвия, — «от моих друзей из кор, с бывших территории королевства Франков, поступают пугающие известия. Чужаки, что вторглись в наш мир, избрали мою многострадальную родину в роли своей первой жертвы. Прямо сейчас крупные города берутся под контроль чужаков и ужасных монстров. Все источники силы, даже тайно скрываемые, захвачены. Боюсь, даже альбионцы не смогли бы полностью уничтожить мою родину, в отличие от чужаков. Это конец государства. Причитания Сильвии пролетали мимо моих ушей. Важно другое. Теперь асуры взяли так необходимый им плацдарм на планете в достаточно развитом государстве. И выковырить их оттуда некому. В мире творился настоящий ужас. Альбион залезал раны и решал внутренние проблемы, которых накопилась вагон и маленькая тележка. Весь мир должен был вздохнуть спокойно, но неизвестно чего ждать от архимага. Германские мастера астрала наслали на свеев чудовищ и проклятие из бездны мультивселенной, что даже боги не смогли им помочь. Но это лишь увеличит жертву на алтаря богов и ярость короля свеев. Демоны с орденом включили бесконечную мясорубку. Я очень сильно надеюсь, что они как можно дольше не вспомнят о существовании Российской империи. Поднебесная империя вступила в войну с Магрибом за богатство княжества Хинду. Ямато выжидали, решая внутренние проблемы со слабым правителем. Отношения с Российской империей держались на хрупком перемирии, а окончательный мир так и не был заключен после смерти императора. Собрать какую-либо коалицию сейчас нереально, и, уверен, в эту кашу обязательно влезут новые игроки с других континентов. Страны, которые не обладают достаточным запасом прочности, навсегда исчезнут, будучи поглощенные более приспособленными. Такова жизнь. Спасибо, Сильвия, за полезную информацию. Позже я проинформирую тебя о моем решении. Как устроились беженцы? Хочу поблагодарить вас за оказанную помощь. «Моя многострадальная родина навсегда потеряна для нас, и теперь мы хотим построить свой новый дом в княжестве и быть полезными вам, князь», — поклонилась Сильвия. «Сильные женщины не помешают моему княжеству, а Сильвия, к тому же, умная и достаточно родовитая. Каждому человеку у меня найдется дело по его способностям. Мы обязательно обсудим с тобой эти вопросы в другое время, а сейчас мне надо немного подумать». Потому как загорелись глаза Анны, Она меня прекрасно просчитала. Воевать на несколько фронтов из-за обширности империи мы не можем. Надо устранять угрозы одну за другой, пока противник не стал сильнее. Надеяться на прибытие новых гостей, которые всех спасут, можно было только, смотря видео с паутинки. Война никогда не кончается в этом мире. «Дети сатаны отступают. Господь с нами, братья. Так вас славим же его!» Волна демонов, оставив возле бетонных укреплений горы трупов, отошла назад, и усталые воины начали истово молиться благодаря Бога за еще один прожитый день. Здесь, на первой линии армии ордена, находились те, кто хотел своей кровью искупить грехи. Убийцы, воры, долговые крестьяне и прочие враги церкви своими телами закрывали брешу в обороне спешно возводимой стены. Освященная земля, на которой постоянно молились священники с сотнями походных алтарей, не позволяло хаоситам использовать порталы по толовым районам защитников. Поэтому демоны пытались найти брешь в обороне с помощью мясных легионов, и как только удавалось закрепиться на одном из участков, в бой сразу же отправлялись отряды легиона. Выбранная орденцами тактика забирала слишком много человеческих ресурсов, и вскоре демоны завалят верных сыновей церкви своими телами. В прямом смысле этого слова. Невыносимая вонь от разложения и последовавшие болезни от неубранных демонов унесли немало жизней, пока не нашли действенный способ утилизации трупов. Как будто мало было демонов, так враг рода людского не остановился на пакостях, и верным сынам церкви выпало еще одно испытание. Богомерзкие бомбы и тысячи ужасных тварей в один миг уничтожили несколько святых соборов из особого списка. И что на это ответил папа? Ничего. Папа и Конклав погрязли в ереси, что словно яд охватывает всю церковь. Великий инквизитор в очередной раз погасил вспышку ярости и с трудом смог вернуть себе холодный разум под взглядом своего первого помощника. Магистр, к вам прибыли гроссмейстер Ахлин из Ордена Святой Розы вместе со спутницей. Переименование рыцарского ордена не сказать, чтобы редкое явление, но не одобряемое Конклавом. Появление Святой Розы взамен Святой Марии наделало немало шума в Риме, но прошло мимо главы Инквизиции. Проводив их ко мне, паладин полного посвящения и женщина с яркой силой света внутри. Как не хватает здесь на оборонительных укреплениях лучших воинов Ордена? Людские ресурсы истощены, и если в ближайшее время ничего не изменить, участь людей будет предопределена. «Рад видеть вас на переднем крае борьбы с врагом нашим. К сожалению, не могу принять вас в достойной обстановке, Гроссмейстер». Великий Инквизитор показал рукой на горы трупов демонов. «Я не любитель роскоши Рима». Тонкого намека было вполне достаточно магистру, чтобы понять, какую политическую позицию занимает Гроссмейстер Ахлин. «Оставим реверансы для столицы. С чем вы прибыли и кто ваша спутница?» «Я хочу помочь инквизиции в борьбе с демонами, и заодно хотел представить вам святую Розу», повернулся к девушке гроссмейстер Ахлен. Роза вышла вперед, вспоминая все, чему учил ее Холмский. Она догадывалась, что он готовил ее именно к этому дню. Чувствовала ли она себя использованной? Нет. Она любила и до сих пор любит его. Ведь в ее жизни было настоящее счастье. Не каждой женщине на землях Ордена да ну, хоть раз в жизни испытать нечто подобное. «Для меня большая честь быть представленной вам, великий инквизитор», — коротко поклонилась Роза. Худое аскетичное лицо и горящий огнем единственный глаз внимательно рассматривал Розу, а она в ответ пыталась понять, что за человек стоит перед ней. «Магистр Анри горит своей идеей, и если надо будет, то утопит весь мир в крови, чтобы ее достигнуть. Святая». «Святая не может находиться рядом с нечистым». «Ответь мне, Дева, ты была с богопротивным некромантом князем Холмским, врагом ордена и инквизиции?» «Я, князь Холмский, недавно был союзником ордена в борьбе с демонами, и природа его силы полностью оправдана конклавом», — вмешался гроссмейстер. «Конклав — сборище старых маразматиков, боящихся потерять свою власть над паствой. Им плевать на церковь и божественное учение». «Папа и кардиналы подтвердили святость этой девы?» С яростью в голосе спросил магистр. «Они отказали. Впервые они сделали что-то правильное. Я не собираюсь принимать помощь от той, кого коснулись руки врага Инквизиции». «Новая волна!» — на стену вбежал рыцарь в боевом доспехе. «Рогатые гончие идут на прорыв». Магистр Анри тут же бросился бежать на первую линию укреплений. Он был не самым приятным человеком на свете, много требовал от своих подчиненных, но и себя никогда не жалел. Роза поднялась на крепостную стену и увидела сплошной ковер из десятков тысяч демонов. Одному только Богу известно, сколько людских душ было загублено, чтобы демоны сегодня пошли в массовое наступление. Резко успокоившись, молодая девушка начала громкую молитву, щедро делясь энергией света, как учил ее Хомский. Невероятное чувство всемогущества, и аватар света снова явил себя миру. Появление крылатого ангела было встречено с воодушевлением, но количество врагов все так же пугало. Воины крепче сжимали холодное и огнестрельное оружие. Хмурые бородачи заряжали ленты пулеметов, и лишь ветераны понимали, сегодня мало кто доживет до вечера. После каждой новой волны гарнизон стены менялся более чем наполовину. Яркие лучи белоснежного света, опустившись с небес, сотнями сжигали демонов в очистительном пламени. Вспыхнувшие в массе демонов вспышки убили не так много, но дали людям надежду. Даже самые циничные бандиты и убийцы уверовали в спасение своей души. А великий инквизитор впервые за долгое время улыбнулся, и, кривая ухмылка на его лице, не обещала еретикам и врагам церкви ничего хорошего.